«Витя, всё замечательно!» — она говорила с Виктором бодрым и даже спокойным голосом. А вот на душе было тревожно. «Ох, если не сложится в банке, вот где будет большая авария, просто катастрофа!» «Какое счастье, что есть наша галочка, правда? Какое же счастье, что ты в надёжных руках, какая удача, что я могу быть спокойна за тебя, мой родной!» И ты за меня не волнуйся. Всё самое страшное позади, ты сам это знаешь. Всё самое ужасное, самое тяжёлое, самое кошмарное. Сейчас только терпение, выдержка и снова терпение. А за меня не волнуйся, я совсем справлюсь, во всём разберусь. Чай не впервой. Сам говоришь, бизнес в России. Ха -ха. Катька, да, конечно, звонит, почти каждый день. Как там папа? Да, молодец, а ты сомневался? Обещала вырваться к тебе на пару деньков. «Вот разберётся с какими-то очередными экзаменами и прилетит. Или на поезде, это же близко. Обнимаю тебя, дорогой. Целую и обнимаю. Ты только слушайся галочку». Трубку положила, выдохнула и подумала про дочь. Стерва. Стерва, конечно. Даже не позвонила узнать, как долетела родная мать, как там отец. Что ж, сама виновата, во всём виновата сама. «Всю жизнь им подстилала мягкий коврик, тёплый пледик, пушистая полотенца. Так что ж ты хочешь, Лариса? Чтобы вот сейчас, не в самые лёгкие дни, они изменились? Подумали, как тебе сложно? Да не дорогая, так не будет уже никогда, потому что сама виновата. Нечего было всегда вперёд забегать. Впрочем, это она не про мужа. Ему сейчас ох, как непросто. Это скорее про дочь в такие минуты только о себе». Но тут же стала успокаивать и одёргивать себя. Не трави, Лёля, душу. В конце концов, девочка в чужой стране и в чужом городе. Ей тоже непросто. Да ещё этот грипп, но если он и вправду имеется. Она набрала дочки номер, но Катька на звонок не ответила. Ограничилась СМС-кой. Всё в порядке, на лекции, чувствую себя хорошо. Ну, что ещё матери надо? Вот именно. И почти с лёгким сердцем Лёля отправилась на работу. Кое-что удалось. Большой заказчик обещал предоплату, но не совсем так, как хотелось бы, но нечего Бога гневить. Подумала, что все-таки человек она благодарный, и это, надо сказать, очень упрощает ее нелегкую жизнь. Умела, умела за совсем небольшое, даже совсем малое сказать спасибо и про себя, и вслух не стеснялась. Так учил премудрый дед. Скажи спасибо, тебе не отвалится, а людям приятно. И там наверху услышь Странно. — подумала Лёля. Дед Семён казался мне богохульником, она даже думала, оказывается, про там. И услышит. — Почему богохульником? — Да всё просто, Лёлька, — часто говорил он. — Все они нечистые на руку. Все эти папы равины и ксёнзы, ты мне поверь, я на них насмотрелся. — Нет, есть, конечно, и приличные люди, — добавлял он в ответ на её жаркие возражения. Анекдоты любил про Господа Бога, да и потом грешки его, как он сам называл свои заработки, но ну никак не вязались с верой добропорядочного и благочестивого человека. А мама? Мама вообще верила в светлое будущее. наивной была. Ждала коммунизма. Дед смеялся над ней. Ох, Ирка, какая же ты все-таки дура. Нет, ты вправду веришь в победу социализма? Да ты понимаешь, что так не бывает? — Чтоб все равны и все поровну. — Да, мозгами ты вдусь пошла. А разочарованно кряхтел дед. — Не повезло. Ты еще в партию вступи. Я в твою сторону тогда вообще не посмотрю. Мать всерьез обижалась, красняла от обиды и злости и махала на деда рукой. — Да хватит уже! И тихо добавляла. — Сам ты, старый дурак. — Ладно, хватит воспоминаний. Лёля умела себя остановить. — А то станешь себя жалеть, лучше точно не будет. Так, с первым пунктом почти разобрались. Нет, не так. Начали разбираться, и появилась надежда. На работе она провела весь оставшийся день, до позднего вечера. Садясь в машину, подумала, как голодна, и о том, что дома нет ни крошки, совсем. Даже деревянное овсяное печенье догрызла с утра. Значит, в магазин. А может, зайти поужинать? Глянула на часы. Нет, поздновато. Доехать, сесть за столик, сделать заказ и ожидать. Нет, не пойдёт, устала. Значит, в магазин и домой. Но у метро увидела весёлую кривоватую жёлтую букву «М» и припарковалась. Макдональдс. Вредно, аж жуть. И вообще смешно. Взрослая тётенька, такая деловая, хорошо одетая и явно не бедная, и в эту шарашку. Да и чёрт с ним. В конце концов, быстро, вкусно и горячо. Вот это главное. И с упоением же я многоступенчатый бутерброд с котлетой и сыром вспомнила галочку. Вот кто бы ее осудил. Усмехнулась и запихнула в рот пучок жареной картошки. Боже, как вкусно! Нет, определенно добавляют туда какой-то наркотик. Точно. Подсадили весь мир на эту иглу. Дома, сбросив пальто и сапоги, плюхнулась в кресло. Набрать своих? Слово это выскочило само собой. Сама удивилась. «Конечно, свои. Галочка тоже попала в это число, потому что на ней, ну, все понятно, сейчас держится мир. Их с мужем мир и спокойствие. Галочка — это стабильность, порядочность и доверие. Спасибо». Позвонила. Галочка отчитывалась ровным и бесстрастным голосом, хвалилась успехами. «Гуляли. Целый час были в парке. Ты же помнишь парк прямо под окнами? Представляешь все листья ковром под ногами?» Жёлтая и красная красота. Немного ходили, сидели на лавочке. Да, конечно, устал не без того, но сам своими ногами. А как у тебя? Что-то проясняется? Ой, слава богу, ты ведь такая умница, Лёлька. На сердце было почти спокойно. Легла, приговаривая, главное — выспаться, главное — силы. Вот их-то мне и не хватает. Ждала звонка от Катьки, не дождалась. Ха! Чему удивляться, что выросла, то выросла. Сама виновата. Была бы только здорова и счастлива, дурочка эта моя. Все бы были здоровы. А счастье это вам я обеспечу. Много на себя берешь, — влекнула в голове. Много, да? Так получается, уж извините. Много брала всегда. А однажды, когда попыталась пожаловаться деду, услышала. Ну, во-первых, дед говорил именно так. Сама виновата. Выбрала себе такого. — Какого? — тут же взорвалась она. — Какого? — переспросил дед и на секунду задумался. — До кислого, вот. Точнее, подкисшего. А во-вторых, дед снова замолчал и тяжело вздохнул. — Лёлька, таким бабам, таким вот как ты, красивым и сильным, всегда не везёт с мужиками. И как так выходит, сам не пойму. Лёля не на шутку вскипела. — Ну так, почему кислый? Это, во-первых, то, что не шебутное и не деловое, не такой шустрый, как ты. Во-вторых, почему это таким не везёт? Лично мне повезло, и ты не старайся. Она повысила голос. — Не старайся меня убедить в обратном. И продолжала ворчать. — Кислый? А какой должен быть? Сладенький, что ли? — Нет, — улыбнулся дед. — Должен быть, ну, чуть с горчинкой с перчиком, с чесночком, чтоб сила чувствовалась и дух пробивался. И имя твоему благоверному неправильно подобрали. Какой он, Виктор? Какой победитель? Так, кролик, всю жизнь просидит за твоей неширокой спиной. Если ты, Лёлька, его, конечно, не бросишь. И дед засмеялся. Она разозлилась. Весь огород и скотный двор перебрал, перец, чеснок, кролик. Дед крякнул с досады и махнул рукой. «Жизнь твоя, Лёлька, твоя, не моя». И спор тот, обычный и очень привычный, она тогда прервала. Дед в ту пору был уже слаб и плоховат. Нет, в глубине души, в самой-самой глубине, все понимала и с дедом была почти согласна но признаться себе в этом боялась. «Еще чего, у меня все хорошо», — повторяла она. И, кажется, так усиленно себя убеждала всю жизнь, что почти убедила, спала как убитая. Утром почти в девять, боже, какой кошмар, еле разлепила глаза, вот ведь уснула, поделилась почти не смятой простыней подушки. Обычно обе эти дамы были скручены почти что в узлы. Выходит, спала крепко и почти не вертелась. Тут же вскочила, сполошенно забегала по квартире, на ходу выпила кофе, сделала несколько звонков. Потом ругалась с вялым Вовой, одной рукой красила глаз, второй листала новости в интернете, глянула на часы и набрала Германию. Галочка говорила чётко, по делу неутомительно, ровно так, как и следовало отчитываться перед работодателем или шефом. Лёля даже смутилась. — Галь, я же не проверяю тебя, я же просто должна быть в курсе всего. Мне и так страшно, неловко бросила всё на тебя, а вот звоню, беспокою. Галочка фыркнула, возмутилась такой постановке вопроса и передала трубку Виктору. Голос мужа Лёле не понравился. Она занервничала, попыталась его успокоить и пообещала приехать быстрее. — Как только смогу, ты только не обижайся и не сердись. Ехать в Москву мне было необходимо, поверь. Но, судя по кислому голосу, поняла, поверить он не старается, нет, и понять ее тоже. Трубку положила с тяжелым сердцем, а потом приняла себя успокаивать. Но «Ну, нездоров человек, и так нездоров, и психика, и все остальное, чему удивляться, и что расстраиваться. Все объяснимо вполне, а уж обижаться совсем глупо и даже смешно. И еще сейчас главное дело. Эмоции в сторону. Нужно сосредоточиться на главном, на основном. А там все в порядке. Галочка «медик-специалист». Если что, не дай бог, клиника рядом в получасе езды. Нет, все правильно. вести его сюда было бы полной глупостью. Искать здесь сиделку, связываться с врачами. Там, в Германии, все уже схвачено. У меня всегда все схвачено и за все уплачено. Горько усмехнулась она. Все и везде. Только, конечно... «Правильнее сейчас быть рядом с ним, обнять его и успокоить». И на сердце такая тоска, тоска, перемешанная с беспокойством, тревогой и немного с обидой. И Катька эта, какая же стерва, ей-богу! Подъезжая к офису, она подобралась, выпрямила спину, глянула на себя в зеркало и снова была готова к борьбе. «Такая натура, да. И кваситься некогда. Вперед! Нас ждут великие дела». В офис зашла подтянутая, серьезная и хмурая, со сдвинутыми бровями. «Ага, пусть знают. Не цирк приехал, хозяйка пришла, не фунт изюма». И день был снова безумным, сумасшедшим, шумным и суетливым. Казалось, что довольно бестолковым. Но часам к шести, когда она рухнула в свое директорское кресло, стоимостью полторы тысячи долларов и сделала пару глотков горячего кофе, поняла, сегодня чуть-чуть получилось так. Совсем немного, но все же шашки по устранению проблем и проблемок были мизерны, крохотны и робки. Но это все же были шажки, а не топтания на месте, на пороге, который боишься переступить. С работы уехала в девять. По дороге в магазин, никаких забегаловок, только полезная еда. Но в магазине так захотелось сладкого и печеного, что аж пошла слюна при виде пышных булочек и пирожных. Ох! Ну и взяла организм, требовал углеводов. Черт с ней с фигурой, объявлено военное положение, а значит сейчас можно все. И дома, едва войдя в квартиру, сразу принялась стягивать сапоги и деловой костюм. Как же я их ненавижу, эти костюмы с бортами, эти узкие юбки, строгие блузки и модельную обувь. Как я люблю спортивные брюки из мягкой фланели. Безразмерные свитера и старые застиранные футболки, разношенные кроссовки, а не шпильки и прочие каблуки, байковые пижамки, ночнушки без кружев и прочих украшательств. Как я люблю уютную постель свою дорогую постельку, книжечку на прикроватной тумбочке, яблоко, мандарины, конфету, даже две или три, и остывший чай в любимой чашке. И сладость от того, что завтра не надо вставать. Вставать и бежать. Снова на поле брани. Ах, встать бы на завтра позже. Неспешно выпить кофе, Неспешно жевать бутерброд, Почитывать журнальчик про всякую ерунду, А потом, потом постоять у окна. Просто так постоять и поглазеть, что там да как. А дальше порезать морковку и лук, Натереть свеклу и помидоры, Нашинковать капусту и сварить по просто сварить борщ, как обычная русская баба, попробовать его на вкус, покачать головой, прислушиваясь к ощущениям, добавить в него сахарку и лимона, приговаривая «вот сейчас хорошо, ах, как сейчас хорошо», громко причмокнуть и аккуратно положить на кастрюлечку крышечку с чувством выполненного долга. А что, это и есть наш главный долг варить борщ и предвкушать, как нальёшь полный, До самых краёв тарелки бухнешь туда сметанки и мелко нарезанный чесночок. Красиво, да? Вот-вот. И сядешь напротив, напротив родных и любимых, подперев рукой щёку. И будешь смотреть, как они сладко едят. Это будет самый счастливый момент в твоей жизни. В твоей нормальной, обычной, счастливой бабской жизни. Ведь так. «Может, я слабая женщина?» — подумала она. «А борщ варить никому некому, ни мужа, ни дочке». Эх, жизнь. Да и времени, кстати, нет. Вот схомячишь сейчас свою булку с корицей и на боковую, Лариса. Спать, спать и спать. Потому что завтра... А когда все соберутся, ну или не все, тогда борщ сварит домработница Соня. Это её обязанность. Всё будет так же, поверь, как вчера и сегодня. И тысячи женщин, нет, многие тысячи тебе позавидуют. Да, именно так тебе позавидуют. Она доела булку, стряхнула с пальцев крошки и пошла в ванную, а после душа облачилась в любимую пижаму и легла в кровать. Полежав минут двадцать, с закрытыми глазами включила ночник и секунду подумав набрала телефон дочери. Настроена была довольно решительно. Сейчас эта засранка точно получит. Совсем обнаглела, если вот честно, но заспанный голос дочки её отрезвил. Наезжать расхотелось. Катька что-то бормотала про остаточные явления. Жуткий кашель, особенно по ночам, сопли не проходят. И вообще, мам, я так устала, просто сил никаких. — Так и возвращайся, доченька! — дрогнувшим голосом сказала она. — Вместе нам не будет страшно. Мне ведь тоже сейчас не совсем. На слове «возвращайся» Катька раскашлялась, скорее всего, от волнения, и тут же заверещала. — Куда, мам, опять в эту серую вашу Москву? где и без конца то дождь, то слякоть, ваши пробки и хамства извиня отвыкла. У вас там, небось, уже снег, а у нас на улицах фиалки продают». «Можно подумать, ты в Африке, снег у нас слякоть, а у вас и пробки тоже в порядке, ваши парижские. Я же не про слякоть и снег, Катя, я про то, как мне сейчас тяжело», — выдохнула она. «А кому легко, мам?» — выкрикнула дочь. «Вот именно, никому. Нет, давай уж как было». Зря я, что ли, привыкала так долго? Обживалась, въезжала во всю эту новую жизнь. Я ведь многого тогда тебе не рассказывала, чтобы не огорчать. А ты меня сейчас обратно зовёшь. Туда, откуда сама и выпихивала. Ты же говорила, здесь нестабильно, здесь ненадёжно. А сейчас, мам, когда я почти привыкла, здесь у меня друзья, универ, язык, наконец. Я даже думаю уже на французском. — Ладно, забыли. Коротко ответила Лёля. — Лучше лечись и поправляйся, слышишь? И на дурацкий вопрос дочери «Мам, а когда ты приедешь?» Ответила жестко «Не знаю, Катя, ты что, совсем не понимаешь, что происходит?» Та вздохнула и тут же спросила «Мам, а деньги? Ты сможешь выслать?» «Смогу, я все смогу», — подумала Люля. «Деньги, деньги, будь они прокляты. В Германию деньги, во Францию тоже. Здесь дома тоже вон лежат счета». «По квартплате. Зарплата Соня, домработница. Через два дня барахлит машина. Вова сказал что нужно ехать на станцию. Нет, поедет, конечно, он, Вова или Илья, еще один зам, или серёжа охранник. Не откажут, куда денутся, но платить-то мне, а все остальное взятки. Очередной откат. Благодарности в виде денег. Кстати, галочки тоже надо будет заплатить. Обязательно». Не дурацкие подарки вести в виде кофточки и сумочки или украшений. Это я ни к чему, а именно деньги. Просто завести на нее счет и положить, без разговоров. На черный день, на путешествие, на удовольствие. Впрочем, какие там у нее удовольствия, но это уже не мое дело. Положить небольшую, но приличную сумму, и все. И совесть будет спокойна. Потому что если просто предложить вынуть из сумки и положить на стол, будут скандалы кошмар. Это понятно. Галочка не возьмет никогда. Галочка вообще никогда не возьмёт чужого, а эти деньги для неё чужие. Да и неловко ей предлагать, обидится наверняка. Предложить за это деньги ей вправду неловко, а вот сделать подарок, сюрприз, дескать, это тебе на поездку, Галочка, ты же так хотела увидеть море и горы, вот и езжай на Канары или Мальдивы, наберись впечатлений и сил, ты как никто этого заслужила. После разговора с дочкой не полегчало. А подумать, если так, без обид, на голову, Катя права. В молодости человек эгоистичен, думает о себе не понимает, что такое болезни. А о здоровье задумывается гораздо позже, и слава богу. И пусть у Катьки это будет как можно позднее. Тьфу-тьфу. И обижаться на неё нечего. Всё правильно. Она её сама уговорила, сама купила билет. Хотелось дочке жизни полегче и повеселее. Пусть живёт и радуется. А мать поможет, чем сможет. Куда деваться? Вот только про отца она так и не спросила. Дрянь, конечно, дрянь, но это Лёля выскажет ей позже, когда та оклемается. Ей сейчас и так несладко сладко, болеет. И тут она снова вспомнила деда Семёна. — Лёлька, знаешь, в чём наша главная проблема? — Ну, наш с тобой. Лёля мотнула головой. — А в том, что мы всех жалеем, всех, кроме себя. — Ах, дед! Ты был прав, как всегда. Только что это изменило? То, что ты, мой мудрец, все понимал? Про Дусю, свою любимую Дусю, про своего бестолкового сына, про мою бедную мать. А ничего не изменило? Ты по-прежнему холил, лелеял и пестовал свою прекрасную Дусю, исполнял все ее желания, потокал ее прихотем, баловал и задаривал. Чем окончилась твоя борьба с неудачным сыночком? А ведь ты бился, шел против Дуси, Вытаскивал его из дерьма. Окончилось все бедой, катастрофой. Ничего у тебя, выходит, не получилось. А твоя дочь, моя мать, разве ты сумела вложить в ее голову основы и истины? Разве сумела беречь ее от страшных ошибок? Только кричал, что они профукали жизнь, неудачные дети, что на свете ужасней. Так же и я, так же и у меня, дед, как и ты. Я забочусь о них и решаю все их проблемы, стараясь облегчить их жизнь». И при всём этом я понимаю отлично, поверь, понимаю что я не права, и Катьку свою я упустила, потому что выросла из неё страшная эгоистка, и что зря я ей потакаю, не настаивая на её поездке к больному отцу, к очень больному отцу, и что муж мой, мой Витя. Ну, всё, хорош. Хватит. А про себя, любимую, я подумаю после, когда всё разрешится, и всем станет немного легче. В смысле про себя, нелюбимую. Странно, в чём-то я сильная, а в чём-то слабая. Да, прогибаюсь под них. Под своих прогнулась давно. А дальше, да, просто настроение сделалось такое плаксивое. Лёля стала припоминать, а кто, кроме деда, вообще думал о ней. Мама? Да ладно. У бедной мамы на уме всегда были романы с её вечно несчастными мужчинами. Бабка Дуся? Да та вообще, кроме своего бестолкового сына, никого не любила. Муж Витя? Ну да, любил. Как мог, так и любил. А, дочь Катя? А много ли вы видели детей, заботящихся о родителях? Я имею в виду детей молодых, даже юных, когда родители ещё не старые и вполне себе в силах, когда ещё и родители кажутся сильными. Вот именно, и я о том. Лёля легла в кровать, открыла ноутбук и стала прикидывать план последующих действий. И что получилось? Ну, если всё по плану и чётко, то дней за пять максимум она разберётся. Так что можно брать билет во Франкфурт на следующую неделю. И, кстати, заказать гостиницу. но ну, не прыгать же на шею Галочки ещё и ей. Наверняка Галочка замучилась и сильно устала. И гостиницу заказать на пару дней. И желательно не ту, что при клинике. Там в неуютном казённом номере слишком много страшных воспоминаний. Виктор уже будет покрепче. В больницу нужно будет прийти всего раз или два на консультацию и получить рекомендации, а там и домой. Господи, — подумала она, — как же он хочет домой? Можно представить. Сначала больница, потом крошечная чужая квартира. Бедный мой Витя. Нет. Скорей домой. И представила его лицо, когда он зайдет в их квартиру. И еще надо позвонить Соне, чтобы была готова к их приезду. Все, как дети любят, стерильная чистота, аккуратист он ужасный. Не забыть сказать, чтобы Соня приготовила его любимое — селедку под шубой, кислые щи и сладкий пирог. Она мастерица, их чудная Соня. Да, что еще? Обязательно позвонить Сан Санычу, коменданту дачного поселка, чтобы он почистил от снега дорожки, проверил отопление, заготовил дрова для камина, березы сухие, и спустя пару дней после приезда, когда муж придёт немного в себя, уехать с ним в загородный дом на природу, в тепло и уют. Лёля закрыла глаза и представила, они отпирают двери в дом, скидывают сапоги и куртки, затапливают камины, в нём начинает потрескивать сухие полежки, отбрасывая мелкие, яркие, колючие искры, синие, красные, белые. Они рядом сидят в любимых креслах напротив камина, и не спеша, не спеша, подтягивают любимое белое венцо. Ключевое главное слово «не спеша», потому что тогда уже некуда будет спешить. Дела свои она непременно поправит, муж выздоровеет и будет в полном порядке. И спать они улягутся поздно, часа в два ночи или в три, и на завтра вот эти счастья. Они будут спать, сколько влезет. Нет, не спать. Они будут дрыхнуть счастливо и спокойно, как говорится, без задних ног. Проснувшись не раньше двенадцати, Нини примутся долго и тщательно завтракать. Подробно так завтракать с обильным горячим, Например, картошечкой с селёдкой, А после пару чашек кофе, Пренепременно густого, ароматного, С кружевной пенкой. А уж потом, надев валенки, Старые дублёнки, тёплые варежки, Под ручку вдвоём, по узкой, Недавно протоптанной тропке в лес. И острый, жёлтый солнечный луч, пронзит красные стволы высоченных сосен и осветит полянку, на которой они присядут всего-то на пару минут, на поваленную ёлку, просто чтобы отдохнуть. А она зажмурит глаза и положит голову в смешной вязаной шапки с помпоном ему на плечо. Они будут просто молчать, потому что и говорить ничего не нужно. Они понимают друг друга без слов, столько лет за спиной, целая жизнь — Именно целая жизнь И сколько было там За спиной испытаний И все вместе прошли, вместе И последняя беда их не развела А снова соединила Скрипнет снег под ногами И упадет рыхлая белая горсть С ветки проскачет белка И громко, сварливо Каркнет ворона Они медленно побредут к дому Где ждут их тепло и уют А еще тяжеленная кастрюля борща Малинового, густого и вкусного. Спасибо сонечки верному другу. А под борщец она мелко порежет чеснок и тонко-тонко сальца. Ах, какое сальце привезла Сонечка им в гостиницу из-под Полтавы. Розоватая на просвет, мраморная просто. И сальца это на бородинских хлебушек. а и по 100 граммов водочки. Не возбраняется, правда, после прогулки и морозца. А после снова спать, спать отсыпаться, приходить в себя от всего, что на них навалилось. Имеют право? Имеют. А вечером снова камин и вино. Всё, хватит. Хорош, так всё и будет. Правда, пока до этого далековато, и её ждут дела, и она к ним готова. А что, у неё есть выбор? Смешно.